Стихи разных лет Весенняя песня, 28 марта 1919 года Гранада Выходят веселые дети из шумной школы, Вплетают в апрельский ветер свой смех веселый, какой свежестью дышит покой душистый, Улица дремлет и слышит смех серебристый. Иду по садам вечерним, в цветы одетым, А грусть я свою, наверное, оставил где-то. На кладбище над черепами забывших время Трепещет земля цветами, взросло их семя, И кипарисы, покрытые пыльцою нежной, Перили пустые орбиты в простор безбрежный, Качая своей утомленной головой зеленой. Апрель, ты несешь нам звезды, Вешние воды, Зажги золотые гнезда В глазах природы. Баллада морской воды Море смеется у края лагуны, Пенные зубы, лазурные губы. Девушка с бронзовой грудью, что ты глядишь с тоскою? Торгую водой, сеньор мой, водой морскою. Юноша с темной кровью, что в ней шумит, не смолкая? Это вода, сеньор мой, вода морская. Мать, отчего твои слезы льются соленой рекою? Плачу водой, сеньор мой, водой морскою, сердце. Скажи мне, сердце, откуда горечь такая? Слишком горька, сеньор мой, вода морская, А море смеется у края лагуны Пенные зубы, лазурные губы. Алмаз. Ноябрь 1920 года. Гранада. Острая звезда-алмаз, глубину небес пронзая, вылетела птицей света из неволи мироздания, из огромного гнезда, где она томилась пленной, устремляется, не зная, что прикована к вселенной. Охотники неземные охотятся на планеты, на лебедей серебристых в водах молчания и света, Вслух малыши-то польки читают букварь, А ветхий тополь учитель качает В латом иссохшую веткой. Теперь на горе далекой, наверное, Играют в кости покойники. Им там скучно весь век лежать на погосте. Лягушка, той свою песню, Сверчок, вылезай из щели, Пусть в тишине зазвучат тонкие ваши свирели, Я возвращаюсь домой, во мне трепещутся с тоном голубки мои тревоги, а на краю небосклона спускается день бодья в колодезь ночей бездонный Дождь. Январь, 1919 год. Гранада. Есть в дожде откровенье, потаёмная нежность и старинная сладость примирённой дремоты. Пробуждается с ним безоскусная песня, и трепещет душа усыплённой природы. Эту землю лобзают поцелуем лазурным, первобытное снова оживает поверье, сочетаются небо и земля, как впервые, И великая кротость разлита в предвечерье. Дождь — заря для плодов. Он приносит цветы нам, Овивает священным дуновением моря, Вызывает внезапно бытие на погостах, А в душе сожаление о немыслимых зорях, Роковое томление по загубленной жизни, Неотступную думу, Все напрасно, все поздно. Или призрак тревожной невозможного утра и страдания плоти, где таится угроза. В этом сером звучании пробуждается нежность. Небо нашего сердца просияет глубоко, но надежды невольно обращаются в скорби, созерцая погибель этих капель на стеклах. Эти капли... Глаза бесконечности смотрят в бесконечность родную, в материнское око. И за каплюю капля на стекле замутненном трепеща остается, как алмазная рана. Но по этой воды эти капли провидят то, что толпы потоков не узнают в туманах. О мой дождь молчаливый, без ветров, без ненастья! Дождь спокойный и кроткий, колокольчик убогий, Дождь хороший и мирный, только ты настоящий, Ты с любовью и скорбью окропляешь дороги. О мой дождь францисканский, ты хранишь в своих каплях Души светлых ручьев, незаметные росы, Нисходя Не на равнины, ты медлительным звоном Открываешь в груди сокровенные розы, В тишине ты лепечешь первобытную песню и листве повторяешь золотое предание, а пустынное сердце постигает их горько в безысходной и черной пентаграмме страдания. В сердце те же печали, что в дожде просветленном, примиренная скорбь о несбыточном часе. Для меня в небесах возникает созвездие, но мешает мне сердце созерцать это счастье. О мой дождь молчаливый, ты любимец растений, ты на клавишах звучных утешение в боли, и душе человека ты даришь тот же отзвук, ту же мглу, что душе усыпленного поля. Четыре жёлтые баллады. На горе, горе высокой, деревцов стоит зелёное. Пастух проходит своей дорогой. Протянулись оливы сонные, далеко поля раскалённые. Пастух проходит своей дорогой. У него ни собак, ни стада, и ни посоха, и ни друга. Пастух проходит. Он растаял. Тень золотая. Без следа исчез. В поле дальнем. Своей Рогой. От желтизны Земля опьянела. Пастух, Отдохни в тени. не облачко в синий небес, не луны белой. Пастух, отдохни в тени лозы смуглянка срезает их сладкие слезы посту отдохни в тени среди желтых хлебов пара красных валов в их движениях ритмы старинных колоколов их глаза как у птиц Для туманов рассвета они родились. Между тем брызжет соком ими продетый Голубой апельсин раскаленного лета. Оба древне с рождения, и хозяина оба не знают. Тяжесть крыльев могучих их бока вспоминают. Всегда им валам вздыхать по полям руфе и выискивать брод вечный брод в те края хмелея от звезд и рыданья жуя среди желтых хлебов пара красных валов среди маргарита к неба гуляю почему то святым в этот вечер Я себя представляю, когда молодую луну мне дали, Я опять ее отпустил в лиловые дали, И Господь наградил меня нимбом и розой Из розариев рая. Среди, Маргарита, к небу гуляю, Вот и сейчас иду по небесному полю, Сердца из лукавых сетей выпускаю на волю, Мальчишкам дарю золотые монетки, больных исцеляю. Среди маргариток небо гуляю. Карусель Праздничный день чится на колесах веселье Вперед и назад вертится на карусели. Синяя Пасха, белый сочельник, Будние дни меняют кожу, как змеи, Но праздники не поспевают, не умеют. Праздники, ведь, признаться, очень стары, Любят в шелка одеваться и в муары. Синяя Пасха, белый сочельник. Мы карусель привяжем меж звезд хрустальных, Это тюльпан, скажем, из стран дальних. Пятнистые наши лошадки на пантер похожи, Как апельсины сладкие, луна в желтой коже. Завидуешь, Марко Поло, на лошадках дети Умчатся в земли, которых не знаю на свете. Синяя Пасха, белый сочельник. Август Персики и цукаты, и в медовой росе покос. Входит солнце в янтарь заката, Словно косточка в абрикос, И смеется тайком початок, Смехом желтым, как летний зной. Снова август, и детям сладок Смуглый хлеб со спелой луной. Пейзаж. Вечер оделся в холод, чтобы с пути не сбиться. Дети с лучами света к окнам пришли проститься и смотрят, как желтая ветка становится спящей птицей. А день уже лег и стихнул, и что-то ему не спится. Вишневый румянец вспыхнул. На черепице. Сивильская песенка В роще апельсинной Утро наступает. Пчелки золотые Ищут мед. Где ты, где ты? Мед. Я на цветке вот тут Исабель. Там, где растут Мята и хмель. Сел жучок На стульчик золотой Сел его сынок на стульчик голубой в рощая апельсин утро насаетет не мой мальчик мальчик искал свой голос спрятанный принцем кузнечиком мальчик искал свой голос в росных цветочных венчиках сделал бы я из голоса колечко необычайное Мог бы я в это колечко спрятать свое молчание? Мальчик искал свой голос в росных цветочных венчиках, а голос звенел вдалеке, одевшись зеленым кузнечиком. Два моряка на берегу. Он из Китайского моря. Привез в своем сердце рыбку. Порой она браздит Глубины его зрачков. моря он теперь забывает О дальних, дальних тавернах. Он смотрит в воду. Он когда-то о многом поведать мог. Да теперь растерялись слова. Он умолв, Мир полновесный, кудрявое море, Звезды в небе, и за кормою, Он видел двух пап в облачениях белых И антильянок бронзово-телых. Он смотрит в воду. В глубинах зеленого неба В глубинах зеленого неба Зелёные звезды мерцанье. Как быть, чтоб любовь не погибла, И что с нею станет? С холодным туманом Высокие башни слиты, Как нам друг другу увидеть? Окно закрыто, Сто звёзд зелёных Плывут над зелёным небом, Не видя ста белых башен, Покрытых снегом. И чтобы моя тревога Казалась живой и страстной, Я должен ее украсить Улыбкой красной. Глупая песня Мама, сделай меня ледяным. Ты замерзнешь тогда, сынок. Мама, сделай меня слюдиным. Не согреет слюда, сынок. Мама, выше меня на подушке. Это можно. Сейчас, сынок. Дерево песен Все дрожит еще голос, Одинокая ветка От минувшего горя И вчерашнего ветра. Ночью девушка в поле Тосковала и пела, И ловила ту ветку, Но поймать не успела. а Луна на ущербе, а поймать не успела. Сотни серых соцветий оплели ее тело, И сама она стала, как певучая ветка, Дрожью давнего горя и вчерашнего ветра. Вечер В ручье бацые ноги Люси. Три тополя из Звезда над семьей тополиной. Покусывают лягушки упругуют ткань молчанья, По ней зеленым горошком Рассыпано их верещанье. Сухое дерево тонет Ветвями в речном затоне, И в воде расцветает Кругами рябью пернатой, А я у реки вспоминаю девочку из Гранады. Луна восходит. Когда встает луна, колокола стихают, И предстают тропинки в непроходимых дебрях. Когда встает луна, землей владеет море, И кажется, что сердце... Забытый в далях остров. Никто в ночь полнолунья Не съел бы апельсина. Едят лишь ледяные, зеленые плоды. Когда встает луна, В однообразных ликах Серебряные деньги Рыдают в кошельках. Песня всадника Кордова Вдали мраке. Черный конь и месяц рыжий, А в котомке горсть оливок. Стук копыт нетерпеливый, Да и не увижу кордовы. Наравни не только ветер, Черный конь да красный месяц, Смерть уставила глазницы На меня через бойницы кордовы. Как дорога вдаль уносит, О мой конь неутомимый, смерть меня сегодня скосит перед башнями немыми Кордовы, Кордова вдали и мраке.